Глава девятнадцатая. Рай для мечты. Холода отступали. Длинными зимними вечерами я пытался лучше понять мир ежей. Я хотел узнать, изучить. Я проглотил руководство Пэта Морриса «Ежи», Ёж я тоже здесь Марианы Сетти и справочник «Ежи в ветеринарной практике», составленной немецкой ассоциацией Про Игель. а также «Реабилитацию ежей» Кей Буллин и Колки вопрос. Моя жизнь с ежами» Хью Орвика. В интернете я нашел несколько очень интересных сайтов. Британское общество защиты ежей, Вейльский госпиталь для диких животных, один из крупнейших центров спасения диких животных в Европе, «Ежик внизу» — английский центр спасения ежей, «Про ежа, первая немецкая ассоциация защитников ежей и «Друзья ежика». Швейцарская организация. Я начал с ними переписываться, участвуя в обсуждениях на форумах, задавая вопрос за вопросом. Я познакомился с Тони и Дорте, очень известными экспертами по ежам, первая из Англии, а вторая из Дании. Дорте. Наше знакомство было необычным. Только я успел задать вопрос на американском форуме о ежах, как сразу же получил заявку в друзья на Фейсбуке из Дании. это была дорта я сразу же принял ее и мы начали общаться обмениваясь впечатлениями и замечаниями о ежах после продолжительной переписки в течение нескольких дней я получил странный вопрос дорта интересовалась ты мужчина я ответил да конечно она напечатала в ответ о боже я написала тебе сотню сообщений думая что ты женщина в одно и то же время Мы рассмеялись. Она в Дании, а я в Италии. Я написал. Разве это имеет значение? Нет, просто забавно. Я имею в виду, забавно не то, что ты парень. Забавно, что я ошиблась. Так, с легкостью и улыбкой, завязалась прекрасная дружба. Она окрепла и до сих пор остается дружбой, состоящей из обмена советами о ежах, взаимопонимание, дарящего защиту и спокойствие, из добрых шуток и конструктивного сравнения. Тем временем, пока стояла хорошая погода, мы с кузеном Франческо построили большой 10 на 5 метров вольер у меня во дворе с прочным забором по периметру. Внутри росло величавое вековое оливковое дерево, дававшее тень, необходимую в жаркие месяцы, плюс кусты, и большой розмарин. Я был доволен. Получилось по-настоящему красивое функциональное пространство. Кроме того, я выкопал несколько небольших ямок, похожих на мини-норки рядом с оливковым деревом. В начале марта я переселил Нинну и Нинно вместе с их домиками в новый вольер. Казалось, им понравилось. Когда я звал Нинну, она прибегала ко мне. Нинно наоборот, Становился все более замкнутым и пугливым, часто прятался. Потом я находил его в норке или под кустом розмарина. Он даже залезал на него. Однажды я увидел его сидящим на самом верху, на одной из верхних веток, как попугай. Он сидел там спокойный и собранный. Король мира. Ладно. Я знаю, мне не следовало помещать Нинну и Нинну в один вольер. Правильнее было бы поселить их отдельно. На самом деле они могли спариться и обзавестись потомством в неволе, и это было бы нехорошо. Но когда я только начал заниматься ежами, то допустило много ошибок, которые позже старался исключить, и все же меня успокаивало отсутствие чувств между двумя ежиками, и это сработало. Нет спаривания и нет ежат. Весна была ужасной, проливные дожди — Невероятные ветра, небольшие ураганы. Однажды ночью я проснулся из-за страшного ливня. Дождь лил, как из ведра, вода текла потоками, ручьями, повсюду бушевал ветер. Вывернутые с корнями сломанные поваленные деревья, раскаты грома, похожие на взрывы, дребезжание окон, противостоящих порывам и другие более жуткие непонятные звуки. Молния озаряла темноту резкими вспышками просто светопредставление. Даже свет погас. Отключилось электричество. Я заволновался, что двум моим ежикам на улице угрожала серьезная опасность. Я ринулся к вольеру и стал звать Нинну. Я промок насквозь. В свете молнии я увидел, как ко мне подошел Нинну. Я схватил его в охапку и занес в дом. Быстро завернул его в полотенце и посадил на коврику камина, в котором еще горело несколько поленьев. Отбросил дров, чтобы он не замерз. Затем побежал обратно, чтобы найти Нину, но ее нигде не было. Я изо всех сил звал ее, пытаясь перекричать ливень, ни следа. Я не сдавался и продолжал звать. Я хорошо знал ее, знал, что она, в отличие от Нино, не будет прятаться. Знал, что когда зову ее, она приходит. Где же тогда она была? Я был в отчаянии. После двух часов активных поисков даже вокруг вольера и за пределами двора я вернулся домой. Ярость небес ослабевала. Я вымок до костей, слезы текли по моему лицу вперемешку с каплями дождя, поникшей с мыслями о смерти. Что же такого ужасного случилось с моей любимицей? Я зашел в дом и подошел к камину, сел на ковер рядом с Нину, который не сдвинулся с места. Медленно убрал полотенце, в которое завернул его. И затем, при свете огня, электричества все еще не было, я увидел. Это был не Нино, это была Нина. Я обнял ее и воскликнул. Нина, моя Нина, это ты, ты жива, я ликовал. Но как я мог перепутать их? Думаю, при свете одних молний и под проливным дождем этой темной ночью Могло произойти все, что угодно. Прибавить сюда волнение, спешку и страх. Можете себе представить. Мне следовало бы догадаться, что это не мог быть Нинно, который никогда ко мне не подходил вот так. Я прижимал Нину к груди в полной тишине, это было счастье. Я не слишком беспокоился за Нинно. Он всегда прятался. Я был уверен, что он нашел себе укрытие. Господи, мой желудок скручивал от переживаний. Дождь прекратился. Вскоре наступил серый рассвет, окруженный перламутровым сиянием. Я пошел к вольеру. Маленькие глазки Нинну смотрели на меня из норки под оливковым деревом. Я ласково погладил его носик и посадил Нинну рядом с ним. Все было хорошо. Несколько дней спустя я помогал своему другу Матео стерилизовать кошку. После того, как операция была закончена и кошка начала приходить в себя, мы с ним разговорились. Я поделился своей мечтой о создании природного заповедника, в котором могут счастливо жить ежики. Рассказывать ему о своих фантазиях было легко, потому что он понимал их. «Массимо, поехали со мной, мы отвезем кошку ею ее хозяйке, и я покажу тебе особенное место», — сказал он. Я улыбнулся. Мне стало интересно. Мы добрались до места на границе с Лигурией. Природа вокруг была потрясающей. Зеленые холмы, спокойные долины, окруженные лесами, равнины. Получив свою кошку, Сюзанна встретила нас с распростертыми объятиями. Сюзанна, большие голубые глаза, безмятежность. Меня поразили ее интеллигентность и спокойствие. Бывшая ученица Ошо, индийского гуру, она проводила время в своем доме, окруженном розами, малиновыми кустами и старыми каштанами. Я рассказал ей о своих ежиках. Она предложила выпустить их в ее саду, когда придет пора. Я огляделся еще раз. Запахи, умиротворенность, свет — это было идеальное место. Я сиял, мы все сияли. С тех пор мы с Матео называли это место раем. Сюзанна рассказала, что дальше по дороге продается земля, которая отлично подойдет для заповедника. Это были 18 гектаров великолепия. Я связался с владельцем, и начались переговоры о покупке мечты.